498. Гуру. Дойти можно лишь осознанием необходимости. Нет иного пути, как только путь к свету. То есть пути-то есть, доведут они в бездну. И двигаться можно лишь только вперед и лишь только вверх. Порогов будет много, и больших, и малых, и у каждого стражи. И стражи и порогов надо пройти. Иначе как же тогда миновать последний порог? и стражей последних, пусть ничто и никто не остановит стремящегося. Все эти стражи свои собственные порождения в прошлом. Стражи порогов не боюсь вас, говорит себе дух, устремленный к ладыке, и дальше идет, не колеблесь и не задерживаясь перед ними.